Эпизод девятый Я скрипнул зубами от злости. Мелкий паршивец Зигбо проник в мой собственный дом, да еще и врагам двери распахнул. Он сделал то же самое, что когда-то совершил его предок Бонсе. Вот сученыш! «Алекс?» — уставился на меня Семен. «Похоже, твоя нервная система...» Мне так и не довелось услышать, что происходит с моей нервной системой. Я принял образ призрака и рванул из магазина напрямую сквозь стену, а через пару секунд оказался уже в аэроптере припаркованному здания. Пилота на месте не было. Обить тревогу и сообщать о вторжении в мой дом я не собирался. На господ Романтов и на их проводника Зигбо Никольского у меня уже появились планы. Главное успеть. Убрав образ призрака, я уселся в кресло пилота и, недолго думая, поднял машину в воздух. Еще месяц назад у меня бы не вышло этого сделать, а если бы вышло, то вряд ли я бы далеко улетел. Но за последние три недели я освоил полеты на аэропторе с помощью инструкторов на одной из военных баз. Чтобы попрактиковаться, специально пилотировал сам и долетал до места очередной червоточины вместе со штурмовой группой. Так что сейчас мне ничего не стоило поднять аэроптер в воздух и дать волю скорости. Это все равно было быстрее, чем если бы я добирался до своего дома бегом, даже в образе призрака и со скоростью Сидарха. Все-таки пока у меня имелся только седьмой ранг, а он был хорош в другом. На полет до дома на Белом озере у меня ушло около десяти минут. Все это время Абу посылал мне прерывистые картинки. «Прости, хозяин!» — каялся фантом, понимая, что сегодня меня подвел. «Этот зигбо постоянно то пропадает, то появляется! Он то тут, то там! Невозможно уследить! Он как ветер!» «Покажи мне, кого он с собой привел!» — оборвал я его. «И будь готов атаковать! Ты уже большой мальчик, справишься!» В ответ прозвучало утробное львиное рычание. Тихое, но веское. «Накручу, родом хвосты, мой раз В голове возникла картинка, как по моей гостиной уже крадутся трое магов. Судя по виду и ауре мрака, некроманты не самого слабого ранга. Однако духов из бездной Рэба они все же призывать не стали, чтобы себя не обнаружить. Понятно, что искали они не меня. Вряд ли у них имелось желание со мной встречаться. Их целью была Веринея. Она, в свою очередь, не могла не почувствовать, что в доме появились враги из ее же пути. Эта ведьма была не из тех, кто сдается без кровавого боя. К тому же она отлично знала, что горные некроманты в покое ее не оставят. Мы с ней обговаривали план действий, если вдруг на дом нападут, когда меня не будет рядом. Я приземлился за территорией и, ничего не говоря охране, отправился домой. Свидетели мне были ни к чему. Уже через минуту мой почти спокойный шаг сменился на бег в образе призрака. Еще пара секунд, и я был уже внутри особняка. Благодаря Абубакару я точно знал, где находится каждый из некромантов. Исключением был только Зигбо. Мой фантом частенько его терял, потом находил уже в другой комнате. Пацан методично проверял залы, кухню, лестницы. В подвал пока никто не спускался. Мне же надо было устранить угрозу бесшумно и методично, а заодно сделать так, чтобы как минимум двое из непрошенных гостей смогли потом еще и разговаривать, отвечая на мои вопросы. Итак, начали. Первым под раздачу попал Зигбо, как самый опасный из всех. Абубакар хоть и не мог за ним уследить, но примерное местоположение знал, а значит, знал и я. Этого было достаточно. Да, этот мелкий паршивец сумел ходить по тропе ветра, а такого хрен выловишь. Но дело было в том, что когда знаешь, куда ветер дует, то можно встретить его лицом к лицу. Этим, собственно, я и занялся. Парень методично проверял комнату за комнатой на втором этаже, двигался от восточного крыла к западному. Никакого хаоса, все четко и ясно. Он ведь не знал, что за ним следят. К тому же он никак не мог пропустить самую большую и роскошную комнату в доме. Но ну, кто бы посчитал, что эта комната горничная, а не хозяина. И вот наступил тот момент, когда Зигбо появился именно там, и я с удовольствием встретил пацана. Вместе с эктоплазменным куполом, конечно. Если парень легко проходил через магические границы даже тюремной крепости — то это не значило, что он сможет пробиться через стенки моей ловушки, к тому же усиленной магией седьмого ранга. «Привет, Зигбо!» — улыбнулся я. «Почему не предупредил, что зайдешь?» Пацан вздрогнул и замер в ужасе. Он был в таком испуге и неверии, что его лицо мгновенно стало белым, растеряв всю свою смуглость. Глаза, без того большие и беспокойные, стали еще шире. Кстати, взгляд — самое опасное, что есть у менталиста. В свое время я видел, как сильнейших магов пути психа не казнили, а ослепляли. Для них это было самым страшным наказанием, похуже любой смерти. И пока взгляд Зигбо не сделал мне очень плохо, я за мгновение оказался рядом с парнем. Одной рукой обхватил его за шею, прижал с затылком к стене и заодно сдавил ему глотку а второй рукой прикрыл ладонью его глаза. «Призрак!» Прохрипел Зигбо, сились закричать и предупредить подельников, но смог выдавить только «Пома!» Его попытки позвать на помощь оборвал кляп, сделанный из салфетки, которыми моя горничная протирает все, до чего дотянется. Зигбо почти не сопротивлялся. Мне показалось, что его сейчас разобьет паралич, «Хватит сердечный приступ, или он задохнется к чертовой матери». Его охватила такая дрожь, что он затрясся всем телом. Пока парень не пришел в себя, я быстро обвязал его глаза фарту камазель, туго затянув узел на затылке, после чего применил новый навык Сидарха седьмого ранга — призрачные оковы. Скрестив его запястье за спиной, я обвел вокруг них указательным пальцем. Этот жест создавал крепчайшие оковы, которые могла разбить лишь более сильная магия. Но для такого, как Зигбо, даже этого было маловато. Главным в его пленении все равно оставался мой эктоплазменный купол. Связанный Зигбо шарахнулся от меня в сторону, но тут же напоролся на стену моей ловушки. Обжегся и отпрянул назад, натолкнувшись спиной еще на одну эктоплазменную стену. Догадавшись, что попался, он опять замер, мотая головой с завязанными глазами. «Побудь пока здесь, приятель», — тихо сказал я. «Не скучай». И мысленно добавил Абубакару. «Глаз с него не спускай, понял?» Тот высунулся из-за люстры и многозначительно кивнул. «Его внешний вид, кстати, серьезно изменился. Во-первых, он вырос». Теперь это был крупный полупрозрачный лев с гривой, угрожающий мордой и мощным телом. Ну и, конечно, с большими железными когтями, которые стали вдвое больше. Правда, в характере Абу ясное дело не изменился. «Есть мой царас!» — отреагировал он, одарив меня радостным оскалом. «А ты видел, что у меня появилось, а, хозяин? Видел?» Через мгновение вместо головы Абу из-за люстры высунулся его зад. «Отлично! Мой фантом решил продемонстрировать мне всю свою любовь!» «Кисточка!» — послышался довольный возглас Абу. «У меня теперь хвост с кисточкой, хозяин! Глянь-ка! Ну оргазм же!» С люстры действительно свист длинный львиный хвост с кисточкой. «Смотри за пацаном, Абу!» Бросил я. И не задом, а глазами. Мне было не до хвоста Абубакара. Сначала разберусь с незваными гостями, потом можно и за его хвост порадоваться. Я принял образ призрака и отправился вниз на первый этаж. Первый некромант в это время как раз исследовал кухню. И когда я появился за его спиной, то он успел лишь нахмуриться, интуитивно ощутив появление рядом чужой силы. Все-таки аура Сидарха с каждым рангом трансформировалась и становилась все более плотной. Некромант начал поворачивать голову в тот момент, когда в моих руках возникли два эктоплазменных белых диска. Это тоже был навык седьмого ранга. Ничего лишнего, просто манипуляция пальцами, указательным и большим. Диски возникали мгновенно и также мгновенно исчезали в моих руках. А пользоваться этим смертоносным оружием я уже умел. На тренировке в прошлом ушел не один год. Как минимум, чтобы самого себя не покалечить, как максимум, легко и быстро резать врагов в лапшу. Причем не только живых, но и мертвых. А это как раз касалось сражения с некромантами. Белыми дисками я мог убить даже духа из бездны Ареба, а не только отбить их атаки, как было раньше. Но духов незваные гости не призывали, чтобы вернее их не почуяло. Учесть первого некроманта была решена за секунду. Белая кромка диска рассекла ему шею сзади, легко и быстро обезглавив. Мак даже понять ничего не успел, ни сказать, ни сделать. Лишь сотейник, висящий над плитой, издал тихое дзынь. Я тут же рванул наверх напрямую через стены. Второго некроманта нашел в спальне Вереней, он рылся в шкафу, что-то выискивая. Рядом с этим шкафом он и умер, перерубленный надвое. Кровь брызнула на то самое розовое платье с бала мертвых, которое висело на вешалке после химчистки. Да и хрен с ним, оно мне никогда не нравилось. Следующим мне нужен был третий некромант, и его я планировал получить живым. Судя по информации о табу, именно он и был главным среди этих любителей мертвечины. Я снова отправился на первый этаж. Торопиться и сразу атаковать не стал, чтобы не спугнуть. Третьим некромантом был низкорослый старик, чуть сгорбленный, но холеный, в костюме с аккуратно стриженной бородкой и зализанными назад волосами. Пока он шел по его рукам до самых плеч, велись зеленые вихри мрака. Некромант направлялся в подвал, бесшумно ступая по лестнице и прощупывая пространство с помощью энергии Эреба. Шаг, и зеленые воронки отправлялись вперед, выискивали некроманские ловушки или засаду, ничего не находили и возвращались обратно к рукам хозяина. Еще шаг, и действие повторялось. Он спускался ступень за ступенью, осторожный и тихий. Сила подчинялась некроманту легко, а вихри мрака напоминали змеиный клубок. Он то расползался в стороны, то опять ластился к рукам мага. Именно это умение и помогло ему почувствовать, что что-то не так. Старик резко развернулся и встретился со мной лицом к лицу. Бо, оскалился я. В отличие от Зигбо, он замер в ступоре не так надолго. Вход моментально пошел его змеиный клубень. Мрак ареба расправил щупальца и попытался скрутить меня. У него даже могло получиться, потому что седьмой ранг Сидарха не позволял мне проникать сквозь мрак, как сквозь стекло стали ли живые материи. Однако здесь все решила скорость. Пока щупальца мрака вытягивались в атаке, я переместился врагу за спину, уже с белыми дисками в руках. Они тут же резанули по клубам туманной защиты вокруг спины некроманта. И снова старик развернулся, и снова оказался со мной лицом к лицу, а заодно и с моим оружием. Кромка эктоплазмы замерла в сантиметре от его шеи. «Поговорим?» — тихо спросил я. Вот теперь старик застыл на месте. Мерцание диска подсветило его лицо снизу, сделав его зловещим. «Ты ничего от меня не узнаешь!» — процедил он, сощурившись. «Ни от кого из нас. Смерти мы не боимся!» Внезапно за моей спиной прозвучал женский голос. «Всегда найдется что-то похуже смерти, особенно в этом доме!» Рядом со мной встала Веринея. Вместо привычного топора в руке она держала скальпель, а на голове у нее крепились защитные лабораторные очки. А ведь мы договаривались, что при атаке на дом она закроется в лаборатории и не будет лезть на рожон, и что она творит, выходит к сильному магу с хирургическим ножичком в руке. Однако ее появление подействовало на врага похлеще любых угроз. Старик сразу преобразился. По его телу пронеслась дрожь страха. «Мы не хотели навредить тебе, темная госпожа!» — быстро заговорил некромант. «Мы лишь пришли умолять тебе вернуться в лона своего великого рода, вспомнить о корнях и возвеличиться. Этот Сидарх держит тебя в плену. Он не думает и тебе, ты лишь пешка в его руках. Все его мысли заняты будущим!» «Но ты рождена не для того, чтобы сидеть в заперти и ублажать князька с непомерным эго!» «Ты сейчас про меня?» Мой диск вспыхнул мерцанием ярче и обжег кожу на шее старика. Тот внезапно ринулся вперед прямо на диск. «Ага, самоубийца захотел!» Я за мгновение убрал оружие и той же рукой ухватил старика за обожженную шею. «Не так быстро!» «Ты мне еще нужен!» Повернувшись к Веринее, я добавил. «А где тот прекрасный экспериментальный образец под номером 300? Помнишь его? Розовый такой. Ты им еще пытала одного менталиста в своем подвале. Думаю, и на некроманта должно подействовать». Глотка старика дернулась под моей ладонью. Он сглотнул и посмотрел на меня с ненавистью и обреченностью. Ты ничего от меня не добьешься! Можешь пытать меня до смерти! Поверь, образец Триста работает очень мягко и непринужденно, усмехнулся я. Тебе понравится. Веренея покачала головой. Образец Триста устарел. Она сунула скальпель в карман своего кожаного фартука, достала флакон с серо-черным туманом и добавила не без гордости. «Зато есть образец под номером 3182. Очень занятный образец. Создала сегодня, буквально пару минут назад». Я покосился на девушку. «Она серьезно? Выходит, что Веринея проводила эксперимент в то время как по дому бродили враги, и она об этом знала. И, возможно, даже предполагала, что один из этих врагов станет подопытной мышью для ее эксперимента. Не дурно?» Только что Веринея подтвердила статус темной госпожи в моих глазах. Статус очень темной госпожи. Милый, могу я попросить тебя кое о чем? Спросила девушка, улыбнувшись одним уголком губ. Не мог бы ты лишить этого человека сознания? Только аккуратно, он нужен живым. Старик даже вздрогнуть не успел, как мой кулак вышиб из него сознание. Очень аккуратно. Это я умел. Спасибо учителю-голему Лавру, который научил меня пользоваться биомагией и резать фрукты. Когда некромант обмяк в моих руках, а из его рта потекла слюна, возможно, я чуть перестарался с ударом. Вернее покачала головой и вздохнула. Все же ты полон насилия, Бринер. Никто бы не позавидовал несчастному некроманту, узнав, что произойдет с ним дальше. Я отнес его в лабораторию, взвалил на верстак для создания некроголимов и крепко пристегнул ремнями по рукам и ногам. А после за него взялась уже веренея. Она подала мне флакон с серо-черным туманом и попросила. «Открой крышку, пожалуйста. У меня не хватает сил». Забавно она это обозначила. «Не хватает сил». Будто попросила меня открыть банку с вареньем, потому что крышка тугая. На самом деле это были особые небьющиеся флаконы со спаянным горлышком. Именно в таких Вейга Азель доставляла темный эфир для Веринеи. Содержимое из такого флакона никак не могло выбраться, по крайней мере, в течение нескольких недель. Веринея работала с темным эфиром, не прикасаясь к нему, чтобы не рисковать. Она не умела ему сопротивляться. Я забрал флакон у девушки и, недолго думая, использовал белый диск. Как только оружие появилось в моей руке, я срезал горлышко у флакона. Туман так и остался в мензурке, будто привык там находиться и не хотел вылезать наружу. «Спасибо, милый. Вериняя забрала у меня флакон с таким видом, будто это что-то простецкое, а не экспериментальная смесь, которая может тут всех убить». Девушка опустила на глаза защитные лабораторные очки и перевернула флакон позволяя туману и мелким частицам, похожим на пепел, вывалиться прямо на лобник Романта. Тот все еще был без сознания, и мне даже стало его жаль. Веренея сейчас экспериментировала над ним, как злой гений, с азартом и любопытством ученого, который немного сошел с ума. «И что?» Начал я, но Веренея покачала головой, прося меня о молчании. Вместе мы уставились на то, как черный туман жадно и быстро впитывается в кожу некроманта, а пепел снова поднимается в воздух и кружит над его головой. Веренея отошла на шаг поближе ко мне. А теперь наблюдаем. Я нахмурился. Если честно, мне было удобнее использовать старый добрый метод выколачивания правды. Однако я отлично понимал, что этот старик действительно не боится ни боли, ни смерти поэтому методы веренее могли сработать лучше. К тому же на втором этаже оставался Зигбо, а к нему у меня накопились вопросы. Если сейчас получится разговорить некроманта, то и до пацана дело дойдет. Прошло еще около минуты, но старик не реагировал. Он лежал без сознания и мерно дышал. Не происходило ровным счетом ничего. «Кажется, твой образец не работает». Вздохнул я через пятнадцать минут бессмысленного и напряженного ожидания. «Не торопись», — ответила Веринея. Все это время она пристально наблюдала за стариком на верстаке. Еще и секундомер включила, и тот мер натикал, отчитывая секунды. Так прошло еще минут пятнадцать, потом еще десять. Мы ждали. Порой Абубакар слал мне картинки того, что делает в это время плененный Зигбо — не истощился ли мой эктоплазменный купол, и как прекрасен львиный хвост с кисточкой. На седьмом ранге я мог не беспокоиться, что купол иссякнет. Мне хватало сил, чтобы держать его на таком расстоянии и в целости не меньше пары часов. Ну а сам Зигбо просто сидел на полу, связанный оковами, лишенный зрения и возможности кричать. Тем временем я и Веринея продолжали ждать в лаборатории непонятно чего. В итоге я уселся на тот самый диванчик, да-да, просто посидеть, и нахмурился, глядя то на Веренею, то на старика без сознания. «И сколько еще ждать? Я не могу тебя тут одну оставить вместе с этим некромантом, но мне надо идти, у меня есть дела». Не отрывая взгляда от старика, девушка ответила. «У тебя всегда дела, Бринер, но неужели ты не хочешь посмотреть, что будет?» «Хочу, поэтому тут сижу» развел я руками и откинулся на спинку дивана а если сутки придется ждать или двое не придется веренея посмотрела на секундомер в руке но надо еще подождать. я вздохнул и принялся ждать так прошло еще тридцать пять минут на тридцать шестой ожидание закончилось оно оборвалось так резко, что я вскочил с дивана. Спокойно лежащий до этого старик вдруг захрипел, его выгнуло, тело поднялось дугой, ремни на руках и ногах натянулись до треска. Он затрясся, не приходя в сознание, причем затрясся вместе с тяжелым стальным верстаком. Потом его резко отпустило, он опустился обратно, его тело расслабилось, а затем он умер, черт возьми, просто умер, в этом не было никаких сомнений. «Отлично!» — мрачно выдавил я, разглядывая его пожелтевшее лицо. «Мы ждали больше часа, чтобы посмотреть, как он умрет. Зато теперь он ничего не скажет. Может, я тогда пойду?» Верения выставила руку и сделала шаг назад, вставая рядом со мной. «Нет, погоди, скоро произойдет чудо!» — слышал рекламную песенку. Она вдруг зловеще зашептала. «Ла-ла-ла, брось все дела!» «Съешь батончик-чудо, и будешь весела!» Я уставился на девушку, в сотый раз ловя себя на мысли, что некроманты — ребята со специфическим чувством прекрасного. Да и чудеса у них сомнительные. «Не волнуйся!» — прошептала Веренея и крепко стиснула мою ладонь холодными пальцами. «Осталось совсем чуть-чуть!» «Ага!» — выдавил я, еле отводя от нее взгляд. Прошла минута, потом еще, а потом старик вдруг очнулся. Не то чтобы он снова стал живым, однако выглядел вполне сносно. Сейчас это был то ли зомби, то ли нежить. В термины некромантии я не углублялся. Для меня мертвяки были все на одно лицо и с одной участью. Он повернул голову, посмотрел на Веринею и собрался что-то сказать, но внезапно его опять затрясло. Опять верстак заходил ходуном вместе с телом некроманта. Ну а потом старик начал мутировать прямо у нас на глазах. Темный эфир в составе образца делал свое дело быстро, буквально за секунды. А это значило, что образец под номером 3182 не просто работал, он делал из человека монстра не напрягаясь. Ведь у обычного темного эфира уходили годы, чтобы мутировать людей, а Веренея в разы усилила это свойство. Я украдкой покосился на девушку. Она стояла и хладнокровно смотрела, как уже мертвый старик меняет облик и превращается в урода. Как одежда на нем рвется под натиском мутации. Как на его лбу появляются мелкие костяные наросты. Как сращиваются пальцы, растут когти а тело приподнимается из-за костяного хребта на позвоночнике. Еще через несколько минут мутация завершилась, и к верстаку уже было привязано существо, лишь отдаленно напоминающее человека. Его рот приоткрылся, вместе с кровавой пеной вывалился язык, уже раздвоенный, как у ящерицы. «Какого хрена вернее? Прошептал я, уставившись на девушку. «Ты должна была искать способ нейтрализовать темный эфир. А ты что сделала?» «Не смотри на меня так», — поморщилась она. «Я провела 60 экспериментов, чтобы нейтрализовать темный эфир, и все неудачные. А потом провела один эксперимент, чтобы усилить темный эфир, и сразу удачный. Отсюда следует вывод. Темный эфир можно только усилить, но не ослабить». Старик снова захрипел, привлекая наше внимание. «Потом поговорим». Процедил я и переключился на старика, пока он еще живой. Ладно, не совсем живой, но все же. Веринея быстро подошла к уродцу. «Как тебя зовут?» Спросила она, тщательно проговаривая слова, как для ребенка. Существо тяжело выдохнуло, тут же забрызгав слюной защитные очки Веринеи. «Адам!» «Как ты сюда проник, Адам?» Он шумно вдохнул носом, точнее, изуродованными и похожими на щели ноздрями. «Я пришел с ветром. Так мы называем нашего проводника!» Веринея нахмурилась. Она еще не знала ни про Зигбо, ни про то, что он умеет ходить по тропе ветра. Девушка внимательно оглядела старика с ног до головы. «Тебе больно, Адам?» «Больно, госпожа!» — завыл он тут же. «Больно!» «Ты знаешь, кто совершил это с тобой?» Ответ был очевидным. «Ты, госпожа, ты сделала Адаму больно!» Веринея качнула головой. «Нет, это не я!» Это сделал тот, кто создал темный эфир, потому что в составе твоего образца был именно он. А кто его создал? Правильно, Волод. Значит, это Волод сделал тебе больно». Логика этих утверждений висела на волоске, но увереннее был такой уверенный вид, что старик кивнул и издал жалобный, но в то же время воинственный возглас. Его рот скривился, Вывер... вывернутые мутации зубы резанули по губам, и по подбородку тут же потекла кровь, закапала на верстак. Он напряг руки так сильно, что ремни на его запястьях снова затрещали. «Волот!» — опять завыл уродец. «Это он! Он сделал Адаму больно!» Я чуть потеснил Веринею и обратился к существу. «Зачем ты сюда пришел?» Он уставился на меня воспаленными желтоватыми глазами и ответил. «Чтобы напомнить госпоже о величии и посеять ему в ее душе!» «Ну и как?» — сощурился я. «Посеял?» Адам коротко хрипнул, будто усмехнулся. Затем перевел взгляд на Веринею и ответил. «Нет, тьма уже посеяна, койдин, уже посеяна!» Мне стало не по себе от его ответа, будто я и сам прекрасно понимал, что тьма в душе Веринею уже посеяна, но не желал этого видеть. «Кто отправил тебя сюда?» Задал я следующий вопрос. Волод! Ответил Адам, не сводя с меня глаз и продолжая тяжело дышать. Я нахмурился. Он же еще не восстановился. «Не восстановился», — подтвердил Адам. «Но дух его вещает. Он очень слаб, но способен отдавать приказы. И тот, кому он отдает приказы, восстановит Волода». «И тогда всем будет больно! Больно, как адому. Он вдруг закашлялся, замотал головой из стороны в сторону и затрясся. Пожелтевший до лимонного цвета язык разбух во рту и вывалился вместе с пеной. Глаза существа закатились. Я схватил Адама за грудки. «Эй, кому он дает приказы? Скажи, кто это, ну!» Адама выгнула, а в следующую секунду он рухнул на верстак уже мертвый. Окончательно мертвый. «Все», — тихо произнесла Веренея за моей спиной. «Он больше ничего и никому не скажет. Он умер, Гедеон. Зато теперь я точно выяснила, что при применении последнего образца время превращения человека в мутанта составляет 1 час 24 минуты и 18 секунд». Я отпустил порванный пиджак Адама. «Во мне все напряглось». «Сколько?» «Один час, двадцать четыре минуты и восемнадцать секунд», — повторила Веринея. Мне сразу вспомнились слова Мехаголима из «Темной червоточины». «У вас есть один час, двадцать четыре минуты и восемнадцать секунд. Именно такое время требуется темному эфиру, чтобы начать необратимую мутацию человеческого организма». Потом все для вас станет безнадежно, совершенно безнадежно. Получается, что сегодня Веринея создала тот самый эфир, который я и видел в будущем. Тот самый, которому требуется чуть больше часа, чтобы начать мутацию. Да, это должно было когда-то случиться, но я не предполагал, что так скоро. Я повернулся к Веренее. Она стояла секундомером в руке, И что-то жуткое было в ее взгляде. Моя память снова воспроизвела хриплый голос мутанта Адама, который только что умер на моих глазах. «Тьма уже посеяна, Коэдин. Уже посеяна. Моя охрана так и не узнала, что в дом проникли незваные гости. Я сохранил это в тайне, пока, по крайней мере». Даже Вейга Азель не заметила, что на кухне и в одной из комнат наверху кого-то убили. Веренее использовала специальный состав, полностью смывающий кровь, без микроскопических остатков. Единственное, что заметила горничная, что куда-то делись ее салфетки для протирания люстр и один из фартуков. Зигбо, конечно, в ее комнате уже не было. Мне пришлось повозиться с парнем, перемещая его со второго этажа на первый к себе в кабинет да еще и вместе с октоплазменным куполом. Веринея в мою возню не вмешивалась, но наблюдала со стороны. Теперь-то она понимала, что этот кудрявый пацан и есть тот самый проводник ветера, котором говорил мутант Тадам. Я тоже дал ему прозвище «ветер». Если у меня в оружейниках был когда-то дождь из рода Банце, то ничего удивительного в том, что во врагах теперь появился ветер из рода Банце. Помариновав пацана еще пару часов под куполом и в связанном состоянии, с кляпом во рту и фартуком на глазах, я, наконец, решил с ним поговорить. Уже без участия Веринеи и ее экспериментов. Зигбо услышал, что я вернулся в кабинет и задергал связанными руками. <связывая> Возмущенно замычал он, будто послал меня нахрен. А может, попросился в туалет, кто его знает? Я прошел сквозь купол и быстро обыскал парня. Единственное, что нашел, ту самую лампу для благовоний в виде головы носорога. Зигбо опять замычал, но ничего не смог поделать. Забрав лампу, я выдернул кляп изо рта парня и предупредил. «Можешь орать, сколько влезет. Тут звукоизоляция. К тому же я не люблю громкие звуки». «Я хочу отлить!» — тут же объявил пацан. «Потерпишь!» — бросил я. И здесь это делать не советую. Я даже тебе шею свернуть не успею, как сюда явится очень плохая уборщица. Плохая потому, что может сделать плохо тому, кто выведет ее из себя. А тебя даже зефирки не спасут». Я вышел из купола и, усевшись в свое рабочее кресло, откинулся на спинку. Посмотрел на лампу в моих руках, провел пальцем по черному блестящему дереву и, наконец, спросил. «Значит, ты из рода Бонце?». Парень замер, шумно засопев носом. Фартук на его глазах так и остался, но Зигбо точно знал, в какую сторону смотреть, будто видел меня сквозь ткань. На самом деле менталисты и без глаз отлично ориентировались. Правда, их магия пути психа сразу же погружалась внутрь самой себя и готова была взорваться, уничтожив собственного хозяина. Это как отправить патрон в барабан, взвести курок, положить палец на спусковой крючок — и выстрелить с наглухо запаянным стволом. «Да, я из рода Банце», — ответил Зигбо тихо, но со злостью. «Ну, наконец-то начался хоть какой-то разговор. Ты знаешь, кто я?» «Знаю», — прямо и уверенно объявил пацан. «Ты перерожденный Коэддин. Я видел тебя на балу мертвых». «Ты очень осведомлен, Зигбо», — кивнул я. «Ну и какие у тебя дела с горными некромантами?» «Не твое дело!» «Ошибаешься, как раз мое!» «Это ты ко мне пришел, а не я к тебе!» Пацан промолчал, поджав губы. «Рассказать тебе, что случилось с твоими друзьями, которых ты сюда привел?» «Они мне не друзья!» Выдавил Зигбо. Я сделал вид, что не обратил на его слова внимания, но на самом деле это была большая зацепка. Просто огромная. «Так вот», — продолжил я. «Все твои друзья пошли на создание некроголимов для одной темной госпожи. Ну, знаешь, как это у них происходит. Части человеческих тел, кожи и все такое используются для конструирования веселого мертвеца. А если еще добавить ему искусственный магический интеллект, то вообще получается почти новый человек. Только более добрый и благородный, без мутных людских заморочек. Есть у меня один такой знакомый. Мефодий зовут, и он... «Я сказал, они мне не друзья!» рявкнул Зигбос, задергав связанными руками за спиной. «Мне плевать, что с ними произошло!» Я мысленно усмехнулся. «Есть реакция, а значит, можно додавить». «Хорошо. Если они тебе не друзья, то кто? Враги?» «Они мне никто! Отвали!» Сквозь зубы процедил Зигбо. «Ага, никто, значит». Улыбнулся я, понимая, что парень не увидит моего злорадства зато почувствует. «Тогда зачем ты привел этих ребят сюда? Ты им служишь? Ты их слуга и ничего не можешь с этим сделать?» «Да пошел ты!» Опять рявкнул пацан, начиная злиться. «Надо же, какой нервный. Значит, я попал в точку и нашел его мозоль. Они заставляют тебя им служить, верно? Или что-то обещали?» Зигбо замолчал и резко отвернулся, не желая больше отвечать на болезненные вопросы. Пришлось прощупывать с другой стороны, стой где Зигбо чувствует себя не слугой, а героем. «Это ты нашел голову Волота?» Парень повернулся ко мне. «Да!» — сообщил он охотно и оскалился в улыбке. «Ты слишком плохо ее спрятал. Я нашел твой тайник, вообще не напрягаясь, понял?» Зигбо откровенно мне врал. Он явно напрягался, когда искал, но я продолжил давить. «А ты знаешь, что произойдет, если волот объединится со своей головой?» Ответ последовал мгновенный, хоть и не особо порадовал. «Он станет сильнее всех магов и сделает что-то плохое, но мне плевать!» «Значит, и на это тебе плевать», — хмыкнул я. «А на что не плевать? Ради чего ты все это делаешь?» Парень опять отвернулся. Его плечи опустились, да и весь он будто сгорбился под грузом. «Эй, Зигбо, чего молчишь?» — начал напирать я. «Если ты из рода бансе, то отлично знаешь, что твой предок был моим другом и оруженосцем. Он сражался против Волота и горных некромантов вместе со мной. Ему бы не понравилось, если бы он узнал, что его потомок перешел на сторону врага и стал его слугой». Слово «слуга» окончательно расцарапало нервы парня. «Я не слуга! Понял ты, козел! Не слуга!» Он кинулся на стену купола плечом, обжегся и тут же отпрянул, после чего замер, тяжело дыша. Его тело исчезло, но тут же появилось. У него никак не выходило выйти из ловушки по тропе ветра, но упертый пацан не прекращал попыток. «Что-то не пойму», — сощурился я. «Ты служишь тем, кто для тебя никто, а потом говоришь, что ты не слуга». Тут два варианта, либо ты тупой, либо... Зигбо не дал мне договорить. «Пять поколений бонсе искали эту проклятую голову!» — закричал он. «Нам сказали, что пока Волод не объединится с головой, наша клятва службы будет переходить из поколения в поколение. Мы все его слуги, все! Уже сто грёбаных лет! Так работает эта клятва!» Я медленно поднялся с кресла. «Кто дал клятву?» «Неужели сам дождь?» Парень опустил голову. «Нет, не дождь!» Он шмыгнул носом, глубоко вздохнул и, наконец, сдался. «Я все тебе расскажу, все, что знаю, но вряд ли тебе понравится то, что ты услышишь. В роду Бонсе мы называем этот рассказ легендой о Коэддине. Я помню ее наизусть, потому что все Бонсе учат ее с детства. Но я никогда бы не подумал, что буду рассказывать легенду о Коэддине, Samamu Koedinu.